Глава 19. Оказавшись посреди лестничного пролёта, я сразу же начал восхождение. В мире пустоты ничего не препятствовало моему продвижению, а потом вскоре добрался до прохода на последний этаж. В этом месте должен обитать босс всех здешних монстров. Разумеется, заходить внутрь я не стал, остановившись напротив дверного проёма, деактивировал умение Окружавшая со всех сторон пелена тьмы отступила, и я вернулся в реальный мир. Вот чёрт, двери выбиты. Обнаружив, что между мной и логовым чудища никаких укрытий, я поспешил прильнуть к стене и дождался активации скрытие присутствия. По всей видимости, пряток от столь сильного существа было вполне достаточно, чтобы прокачать умение. Уровень навыка повышен. Способность скрытие присутствия 4-й уровень стала скрытие присутствия 5-й уровень. Неплохо, подметил я, схватив уведомление. Выглянув из-за угла, принялся смотреть в будущее поле боя. Окна были выбиты, мебель разрушена, а дальняя стена вообще снесена. Где же сам босс? Как ни странно, но предводители грозовых змеев внутри не оказалось. Посмотрев по сторонам, заметил через проём, как в небе извивается массивное чешуйчатое тело. Если он так и продолжит летать снаружи и лупить по стенам, то может сорвать нашу миссию. Нельзя этого так оставлять. Хоть и обещал не ввязываться в бой, но всё же решил как-нибудь отвлечь врага, а затем свалить тем же способом, что и пришёл. Конечно, никто не помешал бы боссу вновь вылезти наружу, но мне казалось, что так я хотя бы и выиграю немного времени для Валентины. Выхожу из укрытия и шагаю вдоль помещения, не успевая добраться до разрушенной стены, как в самом углу наружу в гнездо сострепанной заблонков мебели. Аккурат в центре него лежит то, из-за чего мои глаза заблестели. Яйцо Грозового Императора. Зверь. 68-й уровень. Можно приручить. Вот это находка! Я-то уж думал мне этих змеёныша не приручить, но удача на моей стороне. Довольно потирая руки, я разглядывал блестящую скорлупу, вдоль которой непрестанно пробегали яркие искорки. Интересно, а нельзя ли положить его в инвентарь, а уже потом в безопасном месте использовать приручение? Всё-таки заниматься этим прямо сейчас довольно рискованно. Внезапно старуже донёсся свирепый крик. Хочу, что кто-то здесь есть, и поспешил обратно. Покосившись в сторону змеиного прохода, я поспешил отправит яйцо в хранилище, но затея, к сожалению, провалилась. Похоже, система считает его живым существом. В таком случае оставляю это на потом. Первым делом нужно разобраться с родителем. Я достал плазменное копье и приготовился к встрече с противником. Нет, драки пока что не было в моих планах, но встречать монстра с пустыми руками казалось глупостью. Пока приближался, змей не прекращал вопить, видимо, пытаясь таким образом меня припугнуть. Прошло не так много времени, и вот показалась голова озлобленного существа. Его ярко светящиеся глаза и изогнутые рога не могли не привлечь к себе внимания. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что эта тварь на голову сильнее своих низших собратьев. Не только внешний вид рубил о мощи противника, Было ещё два ключевых фактора. Значок рогатой черепушки, означающий, что передам на глобальный босс, а также уровень чудища, который был куда выше, чем у сородичей змея. Грозовой император. Зверь. 90 уровень. С простыми монстрами за счёт экипировки, высоких характеристик и подстраховки команды было не особо трудно справиться. Но глобальный босс – это совсем другой разговор. Такой прибьёт и не заметишь. В одиночку против него шансов ноли. Я уже собирался уйти в пространство пустоты, но грозовой император уже успел приготовить свою атаку. Тюдище широко раскрыло пасть, собирая мощный электрический заряд. «Если не увернусь, то поджаришь на месте!» Шар молнии на высокой скорости вылетел изо рта летающего змея, с треском рассекая в воздух. Обновив фантомное ускорение, направляя все силы на то, чтобы уклониться. Поначалу казалось, что моей ловкости не хватает. Но снаряд пролетел всего в сантиметре от головы, и самому хоть и удалось избежать. Было близко. Я на секунду повернул голову и я смотрел дыру в стене, оставшуюся после выстрела. Это товарищ слишком опасно. Горозовой император размахнулся хвостом, и стало понятно, что сейчас мне прилетит очередной удар. Но благо в этот раз удалось вовремя использовать навык из крыцового мери. Фух. Я облегчённо вздохнул. «Нельзя мешкать. Нужно вернуться к остальным и доложить о враге. Теперь у нас есть хоть какая-то информация, которая поможет одолеть босса». За считанную секунду я спустился на место сбора и показался перед командой. Валентина по-прежнему что-то активно печатала, тогда как остальные разбрелись по комнате. «Лёша вернулся!» Первый меня заметила Лена, о чём и дала знать остальным. «Ну что там?» — подскочил плечистый командир. «Я рассказал ребятам о произошедшем на верхнем этаже». после чего мы совместно придумали план. Не то чтобы он сильно отличался от стандартных тактик боя с боссами в подземельях, но с парой особенностей. Во-первых, место предстоящего сражения, расположенное чуть ли не на вершине башни, могло быть легко разрушено монстром, а потому нужно было как-то сменить дислокацию, желательно на десяток этажей ниже. Во-вторых, группа будет в неполном составе, без Валентина и Саши, из-за чего задача усложнялась. По словам Вали, ей требовалось ещё минут десять. Но столько ждать мы не могли. Грозовой император не желал оставлять нас в покое. Он вновь выбрался наружу и уже принялся за старое. Плам был почти придуман, но оставался только один вопрос. Как завлечь босса на другой этаж? «У меня есть идея». Во время бурного обсуждения Катя повысила голос. «Можно я попробую кое-что сделать?» «Что ты предлагаешь?» «Сыграю роль наживки. Заберусь в лого, привлеку внимание босса и прыгну вниз. Он погонится за мной». А затем вы переманить его к себе. Что за бессмыслица? Крестьянин, не понимающе, взглянул на девушку. Как это прыгнешь с вершины башни? Можешь не ванаваться, я не пострадаю. Она замолчала и перебежала на другую сторону комнаты. Смотри. Видя, что бы не тратить время на разговоры, защитница решила показать одну из способностей в действии. Как почелочку пальцев, находящаяся в нескольких метрах оттуда девушка В мгновение ока переместилась ко мне. Надеюсь, теперь ясно. У меня есть навык дальнего перемещения. Вот оно что. Почесал подбородок Бык. Уверенно он должен сработать и в воздухе. Должен? Ну да, я же ни разу не пробовал перемещаться в полёте. Тогда я против. Риск слишком высок, решительно отказал командир. Придумаем другой способ. В крайнем случае я сам поднимусь к монстру и на некоторое время его задержу. Я всё-таки танк. Очередной удар по стене был сильнее обычного, из-за чего помещение будто немного сдвинулось. На споры нет времени. Если не поторопимся, то коробку, в которой мы заперты, сбросят на землю. Телохранительница подошла к дверям и взялась за ручки. У вас есть минута на спуск и подготовку. Больше предоставить я не смогу. Не дав вставить и слова, Рыжа активировала клинки и побежала наверх. Ладно. Крис приняла решение охотницы. И поспешил к другому выходу. Тогда не будем упускать этот шанс. Все за мной. Оставив дверь в комнате управления, мы поспешили на лестницу. Полем будущей битвы было выбрано просторное помещение, находящееся на несколько ярусов ниже. Высокие потолки и толстые стены, прочные на вид поддерживающие колонны и громадных размеров окна. Всё говорило о том, что здесь самое подходящее место для сражения с противником вроде громового змея. Лёша, ты единственный среди нас, способен использовать дальние атаки. Голова подошёл ко мне и положил руку на плечо. Потому на тебе будет важная роль. Своими выстрелами переманить босса, чтобы тот залетел внутрь. Как только он покажется, я использую навык и возьму его на себя. Как думаешь, справишься? Без проблем. Я сменил оружие на арбалет и приготовился действовать. Уже некоторое время сверху доносились звуки борьбы. Вы уж с моим-то слухом этого нельзя было не заметить. Буквально секунду спустя послышался последний удар, после чего повисла тишина. Всем приготовиться. Сейчас начнётся. Кристиан активировал двойной щит. Фёдор встал в шаге от танка, Алена сбоку от меня. Ника пока не торопилась действовать, потому находилась ближе к входу. Каждый из нас ожидал появления шестого члена команды, который должен был вот-вот появиться. В внезапно в окне промелькнула тень, а в следующий миг перед нами спышкой появилась Екатерина. Это могло значить лишь одно. Уже сейчас должен показаться монстра. Так и случилось. Следом за ней мы заметили огромную летающую змеюку, из-под носа которой только что пропала добыча. И два показалось рогатая голова, как я нажал на спусковой крючок. Снаряд попал точно в цель, но грозовой император будто не заметил, пролетел дальше. Он это проигнорировал? Удивилась Елена. "Надо же, медленно реагирует", предположил Крис. «Большие существа часто неповоротливые!» «А может, выстрел был маловат?» — высказал версию Федя. Чтобы опровергнуть его слова, делаю пару прицельных выстрелов по двум последним окнам. Огневой мощи хватило, чтобы разбить в дребезги бронированные стёкла и развеять сомнения. «Думаешь?» Возможно, змея услышал звуки, и вскоре в поле зрения показалось чешуйчатое туловище. «Не желая упускать возможности, я зарядил по брюху чудовище». Раздался звериный виск, а секунду спустя перед нами показались два искрящихся глаза. «Наконец-то удалось его приманить!» Обрадовался я одновременно с этим, выпуская ещё снаряд. По какой-то причине враг не шибко желал забираться к нам, продолжая разглядывать помещение снаружи. «Я недостаточно его разозлил? Тогда как насчёт этого?» Следующий сгусток маги угодил прямиком в глазницу монстра, что окончательно вывело его из себя. Босс попятился назад, а затем с разгона влетел в зал. Разинув пасть, он полетел на меня, явно собираясь укусить. Вот только... «Не спеши! Сначала тебе придется иметь дело со мной!» Дорогу зверю перегородил танк команды. Перекрываясь энергетическим щитом, Кристиан с разбега налетел на противника и ударил того по морде. Получив неожиданно атаку, грозовой император вздыбился к потолку и тряханул головой, пытаясь прийти в чувства. Бек не прекращал попыток захватить внимание монстра, а потом зарычал, будто был таким же зверем. Очень удобный навык, подметил я, наблюдая за тем, как по комнате разлетаются звуковые волны. Крисс использовал то самое умение, которое позволило не просто сконцентрировать внимание окружающих монстров на себе, но и насильно заставить их атаковать лишь его. Взгляд Сучаста моментально обратился в сторону главы, а в следующие микровати питев скрученные лапы босс полетел на врага. Как только когти чудища ударились о щит, подкружились другие члены команды. Катя подстраховывала в качестве второго танка, Леана колдовала массовое усиление, а бойцы ближнего боя под руководством Ники бросились в атаку. Как и прежде, блондинка выцеливала слабое место зверя. Мне казалось, что даже всей группой нам будет сложно выстоять под давлением такого существа, но на деле всё было не так плохо. Урон, что она причиняла монстру, был настолько сильным, что временами чудища отвлекалась от главного танка. И переключалась на девушку. Хорошо, что Катя была всегда на чеку и прикрывала в такие моменты. Я тоже не стоял без дела, а продолжал накапливать эффект от выстрела в хаоса. Счёт уже перевалил за два десятка, а потом урон был неимоверный. Выстрел, и половина рога разлетается на части. Ещё один, и прочно чешуйка отрывается от тела змея. Для меня было полней неожиданностью, что навык кажется настолько великолепным. Я понял, что раньше его недооценивал. Прямо сейчас хотелось узнать, какой же у него предел. Ожидала, что в какой-то момент система выдаст какой-нибудь: вы превысили лимит зарядов, но на деле подобного не случилось. Без особых проблем я продолжал расстреливать врага, время от времени опустошая с коленки восстановление маны. Возможно, этот читерский навык так бы и продолжил разгонять урон, но вскоре я понял, в чём его слабость. Мана-зависимость. С каждым успешным попаданием увеличивается не только уронной стоимость выстрела, Не прошло и пары минут с начала схватки, как мои запасы зелий подошли к концу. Из-за этого пришлось отложить арбалеты и перейти в ближний бой. А те монстры сопротивлялись, всеми силами пытаясь вырваться из окружения, у него это не получалось. Сложенная работа каждого на непрерывной атаке просто не давали возможности существу нормально ответить. Едва он раскорует рот, чтобы накопить заряд, как пропустит сдёжины ударов в брюхо. Ему просто не предоставили шанса. Навали все разом. Вошла в раж блондинка. Осталось совсем немного. Она права, босс уже на последнем издыхании. Лена, усиление атаки. Сейчас. Казалось бы, всё шло хорошо, но вдруг ситуация резко переменилась. Покрытые синевой чешуйки почернели, рога засветились, а светлые разряды молнии, что изпоскал император, что льд за его глазами приобрели ледяной красноватый оттенок. Это ещё что такое? Насторожилась Ника. Всё назад. выдергнул Крис. Прежней за мной. Ощутив от противника невероятную угрозу, охотник едва ли не силком потащил товарища за собой, после чего прикрыл собой. По разрастающемуся энергетическому полотну щита было очевидно, что глава перенаправляет всю оставшуюся ману, чтобы нас защитить. Чуויка крестьяна не подвела, едва он закончил подготовку, как в следующий миг из тела противника вырвались потоки алой молнии, заполнившие всё помещение. Благодаречи, то никто не пострадал. Вот только одним выбросом электричества дело не кончилось. Вслед за первой волной пошла вторая, а затем третья, и каждая последующая была яростней предыдущей. От разряда к разряду группа отталкивалась дальше к краю. Размер энергетического заслона танка медленно, но верно уменьшался, тогда как шанс попасть под искрящиеся заряды становился всё выше. Я долго не продержусь, выдыхал сквозь зубы глава Используйте все ваши защитные навыки. Охотники переглянулись, и синхронники в ноль понимая, что сейчас бонит. В моём арсенале были доспех маны и переход в пустоту, но как назло я не мог прямо сейчас использовать последний, ведь для него требовалось четверть его запаса маны, которой у меня попросту не было. Снова атакуют. Годов здесь. На этот раз появившийся заряд молний был в разы выше прежних, почти до потолка. Если те можно сравнить с волнами, то теперь нам предстояло выдержать целый цунами». «Господин!» — перешла на официальную речь защитница. «Я сделаю всё, чтобы вас защитить!» За доли секунды она сменила позицию, оказавшись в полуметре передо мной. Скрестив клинки, девушка активировала одну из способностей, приготовившись принять весь удар на себя. «Лучше бы защищала остальных», чуть приблизившись, говорю ей на ухо. «С этим я и сам справлюсь». Вы же знаете, что моя ключевая задача обеспечить вашу безопасность, повернула голову рыже. Если не сделаю этого, то Охранница готовилась сказать что-то ещё, но в этот самый момент с диким грохотом прокатилось стена молний. С невероятными силой и скоростью она ннеслась в нашу сторону, снося всё на своём пути. Башню затрясло, камни разлетались во все стороны, от чего мы закладывали уши. Казалось, настал конец света. Наконец, цунами из молний столкнулось со щитом танка, но преграда почти сразу рухнула, и скопление бушующей энергии разом навалилось на всех присутствующих.